Берег реки Кем 1665 Почти пять тысяч лет назад шли к небесному граду странники, а Вильзевул, Аполлон и Легион с товарищами, заметив, что дорожка, протоптанная странниками, пролегла через город суеты, подсуетились устроить там ярмарку. Ярмарка должна была вести торг всяческой суетой и не прекращаться круглый год. Посему на ярмарке этой продается всевозможный товар, как то дома, земли, ремесла, места, должности, почести, привилегии, титулы, страны, царства, страсти... Всех сортов услады, как то распутники, распутницы, мужья, жены, дети, хозяева, слуги, жизнь, кровь, тела, души, серебро, золото, жемчуга, яхонты и все, что угодно. Более того, на сей ярмарке в любое время можно увидеть обман, мошенничество, игры, представления, шутов, мартышек, мерзавцев и бестий всевозможных сортов. Джон Биньян. Путь паломника. До ярмарки было меньше часа ходьбы по пологим зеленым берегам, заросшим плакучими ивами, под сенью которых без сил распростёрлись студиозусы, коровы местами объели траву и оставили за собой коровье лепешки. Поначалу река была мелкая, от силы по колено. Водоросли, устилающие ее дно, плавно изгибались, следуя ленивому току струй. Вот кривая, чья флюксия в направлении течения равна нулю у корня. Там, где она вертикально торчит из ила, но увеличивается с подъемом. Тут Даниэль немного растерялся. «Флюксия у тебя вроде бы означает течение во времени. Вполне понятно, когда ты относишь это слово к положению лодки на реке, которая как-никак струится во времени. Но разве можно применить ее к форме водоросли которая никуда не течет, а просто изогнулась на своем месте?» «Даниэль...» Прелесть этого подхода состоит в том, что, невзирая на конкретную физическую ситуацию, кривая всегда кривая, и то, что применимо к изгибу реки, можно применить и к изгибу водоросли. Теперь можно забыть старую чушь. Исаак имел в виду аристотелевский подход, запрещающий смешивать вещи, очевидно, разные природы. Отныне, надо полагать, важна лишь форма, которую предстоит анализировать. Перевод на язык математического анализа сродни тому, что делает алхимик, извлекая из сырой руды дух или пневму. Шлак, внешние громоздкие формы вещей, которые лишь отвлекают нас и вводят в заблуждение, отбрасываются, и очам предстаёт душа, А совершив это, мы, возможно, узнаем, что некоторые вещи, внешне различные, одинаковы по своей природе. Скоро колледж остался позади. Кемп становился шире и глубже. На нем стали попадаться грузовые суденышки. Все они были длинные, узкие, плоскодонные, предназначенные для рек и каналов. Однако водоизмещением куда больше прогулочных лодок. Ярмарку уже можно было различить на слух. Гул тысяч спорящих покупателей и продавцов, лай собак, звуки габоев и волынок рейли над головой, словно бьющие на ветру разноцветные ленты. На суденышках торговцы-индепенденты в черных шляпах и белых шейных платках, речные цыгане, краснолицые ирландцы и шотландцы, а также простые англичане со сложной личной судьбой заключали какие-то сделки, выплескивали за борт ведра неведомой жидкости, переругивались с невидимыми женщинами в холщовых или дощатых укрытиях на палубе. Приятели обогнули излучину, и перед ними открылась ярмарка крупнее Кембриджа, куда более шумная и людная. В основном она состояла из палаток и палаточников, людей явно не их круга. На глазах у Даниэля Исаак вырос дюйма на два, вспомнив, что пуританин должен подавать пример в том числе и своей осанкой. Даниэль знал, что в каких-то дальних закутках ярмарки, серьезные негацианты, Торгуют скотом, лесом, железом, устрицами в бочках, всем тем, что можно доставить судами по реке или фургонами по суше. Автовая коммерция хотела оставаться незримой и добивалась своего. То, что Исаак видел, было розничным рынком, огромным и крикливым, не по значимости, во всяком случае, если под значимостью понимать количество денег, переходящих из рук в руки. Главные аллеи, то есть полоски грязи, на которых уложили доски и бревна для прохода, были уставлены палатками, где разместились канатоходцы, жонглеры, бродячие артисты, кукольники, борцы, танцовщицы и, разумеется, отборные шлюхи, которые делали ярмарку столь привлекательной для студентов. Впрочем, в боковых проулках можно было отыскать прилавки, столы и фургоны с откидными бортами. Здесь торговцы разложили товары со всей Европы, привезенные по Узу и Кему. Исаак и Даниэль бродили больше часа, не обращая внимания на зазывные крики торговцев, пока Исаак вдруг не шагнул к складному столику, за которым расположился высокий худощавый еврей в черном камзоле. Даниэль смотрел на сына Моисеева с интересом. Лишь десятилетия назад Кромвель разрешил этим людям вернуться в Англию после многовекового изгнания, и они по-прежнему были в диковинку, как жирафы. Однако Исаак видел лишь созвездие искрящихся камешков на квадрате черного бархата. Ветхозаконник, приметив его интерес, отогнул ткани и показал остальной товар. Выпуклые и вогнутые линзы, плоские диски хорошего стекла для самостоятельной шлифовки, призмы и склянки шлифовальных порошков различной зернистости. Исаак дал понять, что хотел бы приобрести две призмы. Шлифовальщик вздохнул, выпрямился и заморгал. Даниэль занял позу телохранителя сзади и чуть сбоку от Исаака. «У вас есть пиастры?» – сказал Коген с интонацией средней между вопросом и утверждением. «Знаю, ваш народ некогда обитал в стране, где эта государственная монета, сударь», — начал Ньютон. «Но...» «Ничего вы не знаете. Мои предки не из Испании. Они из Польши. У вас есть французские золотые луидоры?» «Луидор — прекрасная монета, достойная славы короля солнца», — вставил Даниэль. «И, вероятно, имеет широкое хождение там, откуда вы прибыли. Вы ведь, полагаю, из Амстердама?» «Из Лондона. Так чем вы хотите расплатиться со мной?» «Иохим Сталерами?» «Раз вы, сударь, как и мы, англичанин, давайте воспользуемся английскими средствами». «Вы хотите предложить мне сыр, олово, сукно?» «Сколько шиллингов стоят эти две призмы?» Обрезанец принял страдальческое выражение и устремил взгляд куда-то поверх их голов. «Дайте взглянуть, что у вас за деньги!» Произнес он тоном мягкого сожаления, как будто Исаак мог сегодня купить призмы, но в итоге выслушает лишь нудную лекцию о никчемности английских денег. Исаак сунул руку в карман и пошевелил пальцами, чтобы по звону стало ясно – денег там много. Потом вытащил пригоршню и помахал ею перед шлифовальщиком. Даниэль поневоле восхитился, впрочем, Исаак получал неплохой доход, сужая однокашников под проценты. Может быть у него дар? «Вы, вероятно, ошиблись», – сказал Иудей. Что извинительно, все мы ошибаемся. Вы залезли не в тот карман и вытащили черные деньги. То есть фальшивые, изготовленные из неблагородных металлов, таких как медь и свинец. Которые бросаете нищим. И впрямь, ответил Исаак, виноват. Где деньги, чтобы расплачиваться с торговцами? Он похлопал по нескольким карманам. «Кстати, если я не буду предлагать вам черные деньги, сколько шиллингов?» «Под словом шиллинг, вы, я полагаю, разумеете, новые?» «Якова первого». «Нет-нет, Яков умер полстолетия назад, так что прилагательное «новый» едва ли применимо к фунтам, отчеканенным в его царствовании». «Вы сказали фунты?» – переспросил Даниэль фонд довольно крупная сумма, не понимаю. Причем они сейчас, когда речь может идти самое большее о шиллингах. Давайте употреблять слово монеты, пока я не пойму, говорите вы о новых или о старых. Новые означает монеты, отчеканенные, скажем, при нашей жизни. Я имею в виду деньги реставрации, ответил израилит. «Или, может быть, преподаватели забыли вас уведомить, что Кромвель умер, а монеты между царствия уже три года, как изъятые из обращений? Кажется, я слышал, что король начал чеканить новые монеты», промолвил Исаак, оборачиваясь к Даниэлю за подтверждением. «Мой единокровный брат в Лондоне...» «Знает человека, который один раз видел золотую монету с надписью «Королю секундо де Грация» на бархатной подушечке под стеклом», — сообщил Даниэль. «Их прозвали гинеями, поскольку они чеканятся из золота, которое компания герцога Йоркского добывает в Африке». «А правда ли, Даниэль, что эти монеты абсолютно круглые?» «Да, Исаак». Не то, что добрые старые монеты ручной чеканки, которых у нас столько в кошельках и карманах. «Более того», – произнес Ашкинас, – «король привез с собой французского ученого, месье Блондоу, которого Людовик XIV ненадолго отпустил в Англию. Месье Блондо построил станок, который наносит на ребро монеты изящные надписи и насечки» типично французское излишество», — заметил Исаак. «И впрямь. Пребывание в Париже не пошло королю на пользу», — добавил Даниэль. «Напротив», — возразил потомок Авраам, — «если кто-нибудь спилит или обряжет немного металла от края круглой монеты с узором на ребре, это тут же станет заметно». «Вот почему все переплавляют новые монеты, как только они выходят из-под пресса и отправляют металл на восток», – начал Даниэль. «Лишая таких, как я и мой друг, возможности их приобрести», – завершил Исаак. «Хорошая мысль. Если вы покажете мне монеты ярко-серебристого цвета, не те черные, я взвешу их и приму, как металл. «Как металл, сударь?» «Да, я слышал, что таков обычай в Китае», — важно проговорил Исаак. «Однако здесь, в Англии, шиллинг всегда шиллинг». «Вне зависимости от того, сколько он весит?» «Да, в принципе, да». «Значит, когда шиллинг отчеканет на монетном дворе, он обретает магические свойства шиллинга и даже подпиленный, обрезанный и стертый до полной утраты формы остается полноценным шиллингом?» «Вы преувеличиваете», — сказал Даниэль. «Вот, например, у меня есть прекрасный шиллинг королевы Елизаветы, который я ношу. Учтите, исключительно как память о правлении...» «Галорианы, поскольку он слишком хорош, чтобы его тратить. Видите, он сверкает, как в тот день, когда вышел с монетного двора. Особенно по краям, где его недавно обрезали», — заметил поясатый. «Естественная приятная неровность ручной чеканки, ничего более», — Исаак сказал. «Шиллинг моего друга, хотя, безусловно, великолепен, И стоит на рынке двух-трех, не исключение. Вот шиллинг Эдуарда Шестого. Он попал ко мне следующим образом. Герцогский сын, который до того одолжил у меня шиллинг, будучи в сильном подпитии, упал и заснул на полу. Кошель, где он держал свои самые ценные монеты, раскрылся, и это выкатилось к моим ногам, что я расценил как уплату долга обратите внимание на ее исключительную сохранность. «Как монета могла выкатиться, если она почти треугольная?» спросил шлифовальщик. «Обман зрения?» Беда с монетами Эдуарда Шестого в том, что они вполне могли быть отчеканены во время Великой Порчи, когда цены выросли вдвое, прежде чем сэр Томас Грешем сумел навести порядок. «Инфляция была вызвана не порчей денег, как полагают некоторые», – возразил Даниэль, – «а тем, что страну наводнили богатства, изъятые из папистских монастырей и дешевое серебро из копий Новой Испании». «Если бы вы позволили мне приблизиться к этим монетам хотя бы и на десять шагов, я бы получше сумел оценить их нумизматическую ценность», – произнес шлифовальщик. «Я мог бы даже воспользоваться одной из своих луп». «Боюсь, это покажется мне обидным», — ответил Исаак. «Вот монета, которую вы можете разглядывать как угодно близко», — сказал Даниэль. «И все равно не найдете следов преступной порчи. Мне дал ее слепой трактирщик, страдающий обморожением пальцев. Он сам не понимал, с чем расстается». «Не пришло ли ему в голову ее надкусить вот так?» произнес жидовин, беря шилинг надкусывая его коренными зубами. «Что вы таким образом узнаете, сударь?» «Что чеканивший это фальшивый монетчик использовал относительно хороший металл, не более 50% свинца». «Мы расцениваем ваши слова как шутку», — сказал Даниэль. Но вы не станете шутить по поводу этого шиллинга, который мой единокровный брат подобрал при Нейсби, рядом с останками роялиста, разорванного на куски при взрыве пушки. А упомянутый роялист в свое время возглавлял охрану лондонского Тауэра, где чеканят новые деньги. Еврей повторил ритуал надкусывания, потом царапнул монету «Непосеребренная ли это медяшка?» «Ничего не стоит, однако я должен шиллинг одному жидоненавистнику в Лондоне и получу на шиллинг удовольствие, сучив ему вашу фальшивку». «Хорошо, тогда...» — Исаак потянулся к призмам. «У таких увлеченных нумизматов наверняка водятся пенсии. Мой отец раздает новенькие пени в качестве подарков на Рождество», — начал Даниэль. Три года назад он недорассказал историю, заметив, что шлифовальщик смотрит не на них, а на какое-то движение дальше в толпе. Даниэль обернулся и увидел, что вполне прилично одетого джентльмена шатает из стороны в сторону, хотя слуга и друг поддерживают его под руки. Джентльмен проявлял желание улечься в самом неподходящем месте – а именно, стоя по щиколотку в грязи. Слуга подхватил его под мышки поднял и попытался нести, но господин взвизгнул, как кошка, попавшая под колесо, забился в судорогах и рухнул навзничь, расплескав грязь на несколько ярдов вокруг. «Забирайте призмы», — сказал торговец, практически запихивая их Исааку в карман и принялся складывать столик. Если он чувствовал то же, что Даниэль, то в бегство его обратил не вид заболевшего и даже не его падение, а не человеческий вопль. Исаак шел к больному осторожной, но твердой походкой к канатоходца. «Может быть, вернемся в Кембридж?» – предложил Даниэль. «Я немного знаком с аптекарским искусством», – ответил Исаак. «Может, мне удастся ему помочь?» Вокруг болящего собралась толпа. Однако круг был очень широк. Внутри него находились только Исаак и Даниэль. Несчастный, судя по всему, пытался сбросить штаны, но руки у него не работали, и он извивался, силясь выползти из одежды. Друг и слуга тщетно тянули за манжеты. Панталоны словно приросли к телу. Наконец, друг вытащил кинжал, рассек сперва манжеты, а затем и самые штанины сверху донизу. Может, они лопнули под внутренним напором? Так или иначе, штаны свалились, друг и слуга попятились. Теперь Исаак и Даниэль могли бы увидеть срамные части, если бы их не заслоняли черные шары тугой плоти, рассыпанные, как пушечные ядра, по внутренней стороне бедра. Человек уже не бился и не кричал, потому что умер. Даниэль взял Исаака за руку и настойчиво потянул назад, но Исаак упрямо приближался к объекту. Даниэль оглянулся и увидел, что вокруг на выстрел никого нет. Лошади и палатки оставлены, товары разбросаны по земле. Грузчики, освободившись от ноши, уже пробежали полдороги до Ильи. «Я вижу, как бубоны распространяются, хотя тело уже умерло», — проговорил Исаак. «Порождающий дух живет, превращая мертвую плоть в нечто иное, как личинки мух зарождаются в мясе и серебро образуется в недрах гор». Почему порой он приносит жизнь, а порой смерть? То, что они остались живы, означает, что Даниэлю все же удалось оттащить друга подальше и развернуть к Кембриджу. Однако мысли Исаака по-прежнему были заняты сатанинскими чудесами, творящимися в паху мертвеца. «Я восхищаюсь анализом мсье Декарта, но чего-то недостает в его допущении». Будто мир – частицы вещества, сталкивающиеся, подобно монетам, в мешке. Как объяснить этим способность материи организовываться в глаза, листья и саламандр? Не может быть, чтобы она лишь собиралась удачным образом в каком-то непрерывном чудесном созидании. Ведь тот же процесс, каким наше тело превращает пищу и питье в плоть и кровь, может за несколько часов превратить тело в скопление бубонов. Я убежден, процесс этот лишь кажется бессмысленным. То, что один заболевает и умирает, а другой живет и здравствует, суть знаки в шифрованном послании, которое философы силятся разгадать. «Если только послание не изложено давным-давно в Библии, где каждый может его прочесть», — сказал Даниэль. Пятьдесят лет спустя он ругательски ругает себя за эти слова, но тогда они сами сорвались с языка. «О чем ты?» «1665 год наполовину прошел. Ты знаешь, какой будет следующий. Я должен вернуться в Лондон, Исаак. В Англии чума. То, что мы видели сегодня, предвестие конца света».